Глава двадцать пятая Сентябрьским утром Лена ехала в Питер. Сегодня Димке исполнилось уже три месяца. Именинник мирно спал в автолюльке, разложив свои пухленькие щёчки поверх голубого пледа. Лена собиралась вместе с Сашей и ее сынишкой Артемкой прогуляться по крупному центру Мега, помочь друг другу с выбором осенней обуви и пообщаться. Лена радовалась предстоящей встрече с подругой. Они не виделись с самого момента рождения детишек. Зато каждый день созванивались, обсуждая насущные проблемы мам грудных малышей. Осенний день выдался погожим, хоть и прохладным. И Лена, которая все лето провела во дворе дома, любовалась красотой осеннего леса, яркие краски которого всегда были ей по душе. В такие моменты Лена жалела, что у нее нет таланта к изобразительному искусству и завидовала даже Эли Романовне, которая хотя бы как-то научилась рисовать. Вспомнив бывшую свекровь, Лена подумала, как же давно эти люди были в ее жизни. Ни про бывшего мужа, ни про его мать давно ничего не было слышно, чему Лена несказанно была рада и вспоминала о них все реже. Миша не стала спаривать в суде из Лены. благодаря чему она смогла внести изменения в Димина свидетельство. Лена была благодарна ему за это, но заочно. Радовалась, что может позволить себе услуги представителя и не являться в суд лично. Новая жизнь Лены была светлой и уютной. Мама окружила дочку и внука такой заботой и любовью. Смех и счастье поселились в просторном доме. Ирина и Вадим теперь жили вместе – арендовав небольшую квартирку в новом районе Луги. Скромное свадебное торжество было запланировано на конец октября. Лена ехала, задумавшись о своем и изредка поглядывая на спящего сынишку. Между тем небо затянули сероватые дождливые тучи, готовые извергнуть на землю холодные потоки дождя. Лена не огорчилась, в Меге им дождь будет не страшен. Однако судьба вмешалась в планы неожиданно и непредсказуемо, как это обычно и случается. Что-то застучало под капотом машины, мотор зафыркал, заскрипел, и едва Лена успела съехать на обочину, как машина заглохла. Попытки завести двигатель ни к чему не привели, и Лена, открыв капот, растерянно стала оглядывать внутренности автомобиля. Она выставила аварийный знак, согласно всем правилам, когда Димка, потревоженный, таскавший тяжелую люльку Леной, недовольно завозился и захныкал. Устроившись в салоне машины, Лена кормила сынишку, глядя на проезжающие мимо машины, а сама думала, «Нужно Саше позвонить. Они с Артемкой нас будут ждать и вызвать эвакуатор. Сама я не разберусь с этим, чтобы там ни сломалось». Наевшись, малыш снова закрыл глаза, и Лена устроила его в люльке. Только она достала телефон, чтобы позвонить, как возле ее машины остановился сплошь забрызганный грязью пикап. Из машины вышел мужчина, одетый в ветровку и высокие сапоги. «Здравствуйте! Что у вас случилось?» — сказал он Лене и пристально посмотрел на девушку. «Не знаю, что случилось. Заглохла и не заводится». Лена смущенно глянула на бородатого незнакомца. «Свечи не проверяли?» — просил тот. «Нет, я не умею», – смущенно покраснев, ответила Лена. «Сейчас дождь начнется», – сказал незнакомец, лицо которого показалось Лене смутно знакомым, но она никак не могла вспомнить, где она его видела. «Я вижу, вы с малышом», – кивнул тот на люльку. «Давайте я вас отвезу, куда нужно, а после вернусь с другом, у него свой автосервис, и мы разберемся с вашей машиной». «А...» Может, вы проверите, в чем дело, вдруг не так все серьезно. Мне неловко отрывать вас от ваших дел так надолго. Лену смущал этот незнакомец, явно ее разглядывающий. Ничего страшного, я в отпуске, улыбнулся тот. Зачем мокнуть под дождем и морозить малыша? Вы вот уже сама вся замерзли. Лена и в самом деле озябла, потому что не планировала прогулок по улице и оделась довольно легко. но все же садиться с ребенком в машину к незнакомцу ей было страшновато. А тут будто понял Ленины опасения и сказал, «Лена, а вы меня не узнаете? Наверное, это потому, что я не брит». «Нет, извините». Лена вовсе растерялась, вглядываясь в лицо мужчины. Она явно его где-то видела, но где? Она хотела было уже прямо спросить его, где же их пути пересеклись». Но он заговорил сам, развеивая ее сомнения. «А это, наверное, как раз и спит в люльке та самая причина, что когда-то приводила вас ко мне. Вы были слишком расстроены, чтобы меня запомнить. А вот я запомнил вас, рыжая солнышко Елена». И тут Лену словно обожгло воспоминанием. «Это же доктор, тот самый доктор из известной в городе клиники, откуда Лена когда-то ушла». приняв решение изменить свою жизнь навсегда. «Так, давайте-ка в машину. Сейчас ливень будет. Кстати, я Павел. Вы, наверное, не помните уже. Давно это было». Павел говорил мягко, но так уверенно, что Лена не нашлась, как ему возразить. Павел аккуратно вытащил из Лениной машины автолюльку с мирно спящим Димкой, установил ее на заднем сидении своего пикапа, туда же усадил и Лену. После взял у Лены ключи от ее машины и сам попытался завести двигатель. Проверил что-то под капотом, но потом закрыл все и вернулся к Лене. «Я думаю, все же нужно в автосервис. Не волнуйтесь, все починим. Что-то нужно еще забрать вам из машины? А вы откуда ехали?» «Да, там коляска складная в багажнике. Я у мамы живу пока, в луге. Оттуда и еду». Хотели с подругой немного по магазинам пройтись, но теперь, наверное, не получится. Павел перенес коляску из машины Лены в свою, и они отправились дальше в путь. До Питера и оставалось-то совсем немного. Почему не получится? Идите спокойно. Я вам позвоню, что с машиной, как будет известно. И если ремонт потребует времени, сам отвезу вас обратно в Лугу. Павел, спасибо вам за помощь. но я не могу отнимать у вас столько времени. Я попрошу друзей, меня отвезут, не беспокойтесь. А за машину отдельная вам благодарность. Для меня это всегда было проблемой. Нужно как-то уже научиться хоть немного разбираться, хотя бы в том, что особенно часто подводит. Времени у меня полно. Можете не переживать. В голосе Павла скользнула скрытая грусть. «Как вы своего богатыря назвали?» Кивнул он на малыша. «Дима его зовут», – улыбнулась Лена и замолчала, задумавшись, как же странно свела ее жизнь с этим человеком. Димка будто услышал, что говорят про него, открыл глазенки и, увидев Лену, заулыбался маме беззубой своей улыбкой. Возле торгового центра Павел взял номер телефона Лены и пообещал в скором времени сообщить ей о состоянии ее машины. помог ей устроить в коляске Димку и пожелал приятно провести время. Саша вместе со спящим в коляске Артемкой уже ждала подругу в холле торгового центра и обеспокоенно встретила Лену. «Лен, ты как добралась? Ты позвонила, я ничего не поняла. Кто тебя куда повез? Лена сама никак не могла отойти от случившегося. щеки горели от смущения и беспокойства – И стала рассказывать подруге о встрече с Павлом. Выслушав рассказ, Саша обняла подругу. «Лен, ты что, успокойся. Это нормально. Помог мужчина-девушке, попавшей в беду. И хорошо, что это знакомый оказался. Иначе ты бы до сих пор там в машине своей сидела, ждала эвакуатор. Ну что ты беспокоишься? Если бы Павел не мог уделить тебе время, он бы и не стал». Вызвал бы тебе эвакуатор и уехал. А так поблагодаришь его за помощь. Давай вот здесь и присмотрим ему презент небольшой благодарность. А я потом позвоню мужу, если машину твою на ремонт оставят. Ваня вас с Димулькой домой отвезет вечером. А до вечера у нас погостите. Пошли, надо мальчишек переодеть и покормить. А потом и сами перекусим. Я проголодалась». Поговорив с Сашей, Лена успокоилась. И вправду, что она так разволновалась? Ведь и в самом деле Саша права. Позже они сидели в маленьком кафе и планировали покупки, чтобы не утомить малышей и самим не сильно устать. Когда почти все планы были осуществлены, Лене позвонил Павел и сообщил, что машина ее в ремонте будет пару дней, а сам он ожидает их на стоянке торгового центра, чтобы отвезти в Лугу.